Глава тридцать седьмая. Выйдя из битком забитого автобуса, я подставляю лицо под дождь. Ледяные капли хлещут по щекам, но я ничего не ощущаю. Словно все органы чувств во мне атрофировались. Точнее, не так. Все перекрывает острая, пронизывающая боль. Она топит меня на всех возможных уровнях. так что для других ощущений просто не остается места. Торопливо шагая к заводу, бросаю беглый взгляд на парковку, и моё разорванное сердце начинает пульсировать и кровоточить еще отчаяние. Несколько недель назад, ровно в такой же день, мы ссорились здесь с Костей. Даже погода была та же. Холод, дождь и промозглый ледяной ветер. Отвожу взгляд, стараясь не думать о нем. Это невозможно, невыносимо, слишком больно. Все это время, с тех пор, как ко мне вернулась память, мне кажется, что я умираю. Я не знаю, как дальше без него. Я ужасная, отвратительная, гадкая. Он убил моих родителей, растоптал мою жизнь, уничтожил меня. Пытался выкупить у папы как вещь, предлагая взамен деньги и помощь. И, конечно, в действительности никогда меня не любил. А я все равно не знаю, как дальше без него существовать. Наверное, это какой-то синдром, и я просто сумасшедшая». но я люблю его так же сильно, как ненавижу, и это убивает меня больше всего. Рвет на части и сжирает изнутри, как раковая опухоль в запущенной стадии, пустившая метастазы по всему организму. И именно поэтому мне нужно бежать отсюда как можно быстрее, потому что если Костя найдет меня, Если я хотя бы раз увижу его снова, это меня убьет. Я знаю это точно. Мое сердце просто не выдержит. Добравшись до здания, я торопливо взбегаю по ступенькам. Мое сердце колотится, как игла швейной машинки, когда я иду в сторону кабинета Осипова. Эхо шагов отлетает от стен и бьет мне в уши, Отзываясь острой болью в затылке, это мой единственный шанс получить помощь. Больше мне некому пойти. Я вообще сразу должна была обратиться к Виктору. Он ведь предлагал мне помощь с самого начала. Звонил, пытался наладить контакт. Но я была настолько растворена в кости, что не видела и не слышала вообще ничего вокруг себя. Дура, какая же я дура, слабая и безвольная. Ведь он это все специально сделал. Сейчас я отчетливо это понимаю. Специально оградил меня ото всех. И телефон мой он из-за этого забрал, а информацию стер, чтобы она не послужила триггером, для возвращения моих воспоминаний по той же причине костя отказался вести меня к дому родителей надеялся что если изолировать меня от знакомой обстановки то память не вернется от всех этих мыслей я начинаю волноваться так сильно что у меня кружится голова а дыхание учащается как если бы я бежала марафон тело знобит и меня всё трясет, когда я залетаю в кабинет Виктора. «Лера, ты как здесь?» Мужчина сидит за рабочим столом, принадлежавшим раньше моему отцу, и, склонив голову, изучает какие-то бумаги. Когда я вхожу, он отрывается от документов и вначале смотрит на меня просто удивленно, Но когда его взгляд... Скользит по моему изможденному лицу, опухшим глазам, а потом опускается на разудранные в кровь колени, резко вскакивает с кресла и, подлетев ко мне, хватает за плечи. «Лера!» — в панике оглядывает меня с ног до головы. «Что случилось?» «Хочу ответить, но когда открываю рот, из него не вылетает ни звука». Лёгкие сжимает, и я лишь жадно глотаю воздух. Хватаю Осипова за предплечье, чувствуя резкую слабость во всём теле. Голова начинает кружиться ещё сильнее. Возможно, от недостатка кислорода в моих лёгких, а может быть из-за того, что организм истерзан от стресса. Обхватив меня за талию, Мужчина помогает мне сесть на диван и бежит к столу, суетливо наливая воду из графина. — Лера, что случилось? — взволнованно спрашивает, подавая мне стакан. — Где Константин Евгеньевич? От имени Чернова, произнесенного вслух, у меня все сжимается, словно израненные внутренности облили кипятком, И я морщусь, чувствуя, как слезы снова начинают градом течь по щекам и крупными каплями падать на разодранные колени. Это он! выдавливаю из себя захлебываясь в истерике. Это костя убил папу и маму. Руки трясутся так сильно. что вода из стакана разливается по моим ногам, сиденью и полу. Гортань сдавливает и душит. И мне хочется схватиться руками за горло и разодрать его, чтобы стало легче дышать. — С чего ты это взяла? Встав с дивана, Виктор ошарашенно смотрит на меня, дерганными движениями ослабляя узел на галстуке. я вспомнила заикаясь обхватываю себя за плечи и начинаю раскачиваться как маятник он хотел чтобы папа чтобы папа отдал меня ему взамен за помощь с заводом он ему угрожал говорил что убьет если отец не согласится чернов никогда не был папиным другом «Вы знали это?» Перевожу на Осипова вопросительный взгляд, все еще продолжая раскачивать себя. Вижу, как от сказанных мной слов у мужчины вытягивается лицо, и он делает несколько шагов назад, шаря рукой позади себя, чтобы найти опору, пока не упирается в стол. «Лера, клянусь тебе, я не знал!» его взгляд ошарашенно мечется по моему лицу, когда он говорит это. «В смысле, я знал, что за несколько недель до аварии твой отец, он стал вести с Черновым какие-то дела. То есть мне так казалось, потому что Константин Евгеньевич несколько раз появлялся на заводе. Я не был в курсе, что конкретно они обсуждали». Знал только, что на заводе были некоторые финансовые трудности, довольно серьезные, И Чернов предложил твоему папе помочь вытянуть завод из долговой ямы. В противном случае его опустили бы с молотка, а твоего отца объявили бы банкротом. На чем конкретно они сошлись и сошлись ли вообще, я так и не узнал. потому что вскоре после этого произошла эта страшная авария. А пока ты лежала в больнице, пришел человек от Черного, Руслан, кажется, и погасил все долги завода. И сказал, что заботу о тебе Константин также берет на себя. — Мне это изначально показалось странным. Я много раз пытался дозвониться до тебя, ты знаешь... Я и в больницу приехал, как только узнал, что произошла эта авария. Но к тебе никого не пускали, кроме Чернова. Он влиятельный человек, Лера, для таких, как он, все дороги открыты. Последние слова Виктора прокатываются по моему телу ледяными мурашками. И я с силой зажмуриваю глаза, пытаясь подавить в себе приступ паники». Он влиятельный человек для таких, как он, все дороги открыты. Осипов прав. У Чернова достаточно влияния, чтобы получить все, что он захочет. Даже полиция не рискует с ним связываться. Я могла убедиться в этом еще в больнице, когда видела, как тот полицейский на пару с врачом начали мяться когда услышали, кто перед ними стоит. Полицейский даже вопросы ему задавать побоялся. А врач? Никого не пускали ко мне в палату, даже на пять минут, чтобы навестить. А Чернов запросто пришел и забрал меня, не дожидаясь официальной выписки. Сейчас я понимаю, что и расследование на самом деле давно уже не ведется. И, господи, какая же я дура, что не поняла этого раньше. Ведь после того, как Костя меня увез, полиция ни разу не приезжала. Меня не вызывали в участок, не допрашивали. Чернов просто все замял. И в итоге получилось, что он купил меня, как и планировал. Пускай папы уже нет в живых... Но долги завода ведь погашены, и я без пяти минут уже была костяной женой. «Виктор!» Сорвавшись с места, подскакиваю к Осипову и трясущимися руками цепляюсь за лацканый его пиджака. «Мне нужно спрятаться. Пожалуйста, я, я умоляю вас, помогите мне, мне больше не к кому обратиться!» С мольбой смотрю на Осипова, буквально повисая на его шее. Этот мужчина — моя единственная надежда. Если Чернов найдет меня, я даже не хочу думать о том, что со мной будет. Я уже поняла, что этот мужчина никогда и ни перед чем не остановится, чтобы получить желаемое. От этих мыслей мне так страшно, что сердце скачет по груди, как теннисный мячик по полю, и, кажется, вот-вот пробьет мне ребра. — Виктор, я прошу вас! — шепчу, стискивая его рубашку между своих ледяных пальцев. — Если надо, я на коленях готова вас умолять. Помогите мне, пожалуйста! — Если он найдет меня, то никогда уже не отпустит. Меня все трясет. И я чувствую, что по телу Осипова тоже прокатывает волна дрожи. И он снова оттягивает галстук, расслабляя узел на своей шее. — Лера, Чернов знает, что ты сейчас у меня? — спрашивает, не отрывая напряженного взгляда от моего лица. — Нет! — Лихорадочно качаю головой. Нет, он не знает. Он сейчас в аэропорту на окраине города. Пока будет добираться обратно, я успею уехать. Только помогите, умоляю, я не справлюсь одна. От отчаяния и страха из моих глаз снова прыжут слезы, затуманивая картинку. Я чувствую, как мужчина кладет руки на мои плечи и, чуть сжимая их, помогает мне встать ровно. «Лера, я помогу тебе», — говорит, хватая со стола мобильный. «Только нужно действовать быстро, ты поняла? Не стоит недооценивать Чернова. У него очень длинные руки». Судорожно киваю... Чувствуя, как спазм на легких немного ослабевает, и в груди зарождается маленький отголосок надежды. Главное уехать из города. Виктор поможет мне, и все будет хорошо. Мужчина хватает меня за руку и торопливо ведет к выходу, толчком распахивая дверь кабинета. Осипов идет так быстро. что я не успеваю за его шагом. Мои ноги заплетаются, я то и дело спотыкаюсь, и если бы мужчина крепко меня не держал, я бы уже давно упала. Мы покидаем завод, и я на автомате направляюсь в сторону парковки. Но Виктор дергает меня за руку, меняя направление за угол здания. «Мы что, не на машине поедем?» Удивленно смотрю на мужчину. «На машине!» – отвечает на ходу, смотря прямо перед собой. «Я паркую машину не на общей стоянке, а на месте, принадлежавшем раньше твоему отцу». Мы сворачиваем за угол, и мужчина лезет рукой в карман брюк, достает оттуда ключи и нажимает на кнопку разблокировки дверей. В нескольких метрах от нас раздается щелчок. И только сейчас я замечаю в отдалении машину. Она стоит под широким раскидистым деревом, поэтому я не увидела ее сразу. Подойдя ближе, я понимаю, что это джип черный, тонированный.